Ачаков со эскортом в кильватере рванули на север на предельный для обоих корбей в 18 узлов, оставив два повреждённых крейсера позади. Те застопорили машины и приступили к ремонту и спасению остатков экипажа из Минзавизопречной. По дороге Ачаков прошёл мимо миду ship под флагом Макарова Аки, которая, как и флагман Тога, была вся в саже от недавно потушенного пожара. Но к месту главных событий эти фазы боя быстрые крейсера русских безнадёжно опоздали. И доваться за них пришлось кораблю, который Макаров с Урдневым вообще не планировали брать в этот выход в море. Когда в полдень Макарова стало ясно, что хотя Ленин и японский флот отворачивает на юг, он не мог не заметить и то, что крейсера Камимура и Дева идут на север, хотя место было броненосных Колу. Он послал на их перехват все быстрые корабли, которые только были у него под рукой. Адряд Урднева в это время в очередной раз послал Рюрика. в 20 милях севернее, и на пересечку японцев пошел отряд Пересветов и пара крейсеров Светлана и Паллада. Теоретически трех броненосцев типа Пересвет и висящие в хвосте их колонны с завязки боя России с подтынкой из пары крейсеров было более чем достаточное для выполнения задачи, ведь им противостояли только три быстрых крейсера Девы. Флагман Камимуры и Зума, единственный броненосный крейсер, участвующий в прорыве, и идущие с ним три крейсера типа Цусима. Увы, кое-что Макаров не принял во внимание, кое о чем забыл в горячке боя, а о некоторых фактах он просто не знал. Он запамятовал, что получившая повреждение победа уже не шла в отряде с пересветами, она не могла поддерживать ход более 12 узлов и встала более медленно в колонну броненосцев. Он не получил информации и о том, что после попадания снаряда главного калибра Сики Симы, паллада тоже охромела. Но это не отменяло того обстоятельства, что вместо двух быстрых крейсеров, на пересечку трем кораблям Девы могла поспеть только одна Светлана, которая в одиночку никак не могла их не то что и остановить, но и просто задержать. Ну и чего Степан Осипович точно не мог знать, так это о врожденной невезучести ослябе. Поначалу все выглядело так, как будто лихой прорыв Камемура разобьется о превосходство русских в артиллерии, но Для начала тройка крейсеров Девы, с примкнувшим к ним отрядом эсминцев, успела, форсируя машины, проскочить более медленных пересветов. Если сам пересвет мог дать 16-17 узлов, то идущая за ним Россия, после обширных затоплений, в корме, более 15-ти уже не выжимала, и еще больше отставала идущая на 12 узлах Паллада, которая и стала причиной того, что японцы смогли потом называть сражение Умыса Шантунг своей частичной победой. Разглядев под берегом одинокий русский крейсер типа Диана, явно идущий на пределе своих возможностей, Кануэра направил свой отряд на него. Перед командирами Пересвета и Асляби встал традиционный русский вопрос: что делать? Продолжая выполнять приказ и преследовать Диану, они обрекали палубу на быструю и бесполезную гибель. Один повреждённый бронепалубный крейсер против броненосного Идзума и трёх цусимов. Это гибель в течении 20 минут без всякого шанса нанести противнику хоть какой-то урон. После короткого совещания по Симафору, Аслябя и Россия повернула на встречу с северному отряду Камимуры, а более быстрый Пересвет со Светланой продолжили погоню за тройкой кораблей Девы, но даже избавившись от медленной России, Пересвет все равно проигрывал японским скороходам в скорости два узла. Послать Светлану в атаку на три лучших легких крейсера японского флота было конечно можно. Она-то с ними сблизиться на расстоянии действенной стрельбы успевала, но проще было приказать ей выброситься на берег. Тогда хоть потери у экипажа были бы не столь значительны. В артиллерийской дуэли с тройкой японцев их превосходство над русской полуяхтой в весе залпа было почти пятикратным. Она могла только атаковать хвост кильваторной колонны Девы. В дуэли с Концевым и Осина один на один их шансы были равны. За свой тыл командир пересвета Бойсманн был совершенно спокоен и сосредоточился на погоне за угрожающим транспортом с собачками. Он не мог представить, что одинокий Изума с тремя слабенькими крейсерами может прорваться мимо пары Россия и Яславия, поддержанных тем уже изреднова оружённой палады. Вы именно так и случилось. Россия ещё утром потеряла половину своей артиллерии, и под плотным огнём концевые пары японцев из скорострельных 6-дюймовок стремительно утрачивала остатки боеспособности. Не и так, а и от того, казалось, полевая от русский броненосный крейсер из душа. Только вместо капель воды с неба падали снаряды среднего калибра. Добрая половина их бессильно разрывалась на мощном поясе России. Но остальные сносили дальномеры, трубы, выводили из строя орудия, дырявили небронированный борт выше пояса. Через полчаса Россия, объятая огнем с носа до кормы, могла отстреливаться на левый борт только из одного 190-мм орудия. и одного 6-дюймового орудия, а её скорость упала до 7 узлов. Впрочем, в отличие от своего флагмана, она хотя бы не собиралась тонуть, а слябя же был совсем плох. В теории, его 10-дюймовое орудие должны были порвать на лоскуты, приближающиеся Идзума, ещё в первые 10 минут боя, но всё вышло наоборот. Более скорострельные японские 8- и 6-дюймовки быстро нашпиговали этот неудачно бронированный корабль сталью и шимозой, Пожар на баке почти сразу выключил из боя еще исправную носовую башню, в которую чуть позже попало несколько снарядов, окончательно ее заклинив. Несколько ударов по трубам к 13.30 снизили ход броненосца до 9 узлов. Но главная проблема была не в этом, и даже не в пожарах, охвативших весь корабль. Нос и корма броненосца, не прикрытые броней, снова поставили его на грань гибели. Импровизированная защита из димовых листов из закалённой судостроительной стали могла только несколько снизить размер пробоин. Каждый фугасный снаряд оставлял в месте попадания огромную дыру, и к моменту расхождения с японцами запас плавучести о слябе снизился до пугающих 30%. При этом вода продолжала поступать, и вскоре общая масса лишней воды в потрохах корабля перевалила за 2000 тонн. Крем на левый борт достиг 7 градусов и требовал срочных контр-затоплений. Но впускать воду в корабль, уже стоящий на краю водяной могилы, надо было очень осторожно. Обе мачты корабля были сбиты, и подать сигнал на пересвет не было никакой возможности. В этих условиях командир броненосца БР решил отказаться от преследования Камимуры и отвернул к берегу. Единственным более-менее целым русским кораблем осталась Паллада, ради спасения которой и завязался бой. Прорыв не дался даром и японцам. На Эдзума снизили ход до 15 узлов и потеряли половину запаса плавучести и большую часть казематной артиллерии правого борта. Цусима к концу прорыва полностью прекратил огонь. На правый борт у него не могло стрелять ни одно орудие. Правда, большая их часть вышла из строя из-за слишком частой стрельбы. Собственные шумозные снаряды начали разрываться в перегретых стволах. Шедшая концевой Атова пострадала от продольного боя отставших русских. и теперь с трудом поспевала даже за повреждённым Изуму, хотя то, что она всё ещё была на плаву и сохраняла ход, уже было чудом. После поворота Берр приказал расстреливать концовой японский крейсер полным бортовыми залпами, как о Слявле, так и России с палладой. Получив почти одновременно 10-дюймовый бронебойный снаряд и 190-мм фугас, приправленные парой шестидюймовых попаданий, Оттова могла бы сразу пополнить список потерь, но наряд с России способен разнести половину верхней палубы, ограничился сбитием носовой трубы. А болванка весом в 200 кг, прилетевшая с эс-ляби, и способная дойти до машин крейсера и оставить его без хода, от трикошителя отскоса бронепалубы, прошла крейсером насквозь и не взорвавшись, упала в море с левого борта. Не и так-а, потеряла несколько орудий и щеголяла пожаром на юте. Но в целом, этот бой в рамках большого сражения японцы выиграли в чистую. Ослебя уже не мог дойти до порта Артура, и теперь ему оставалось две дороги: выехать и вы на ремонт и возможное интернирование, или на дно, если японцы не оставят его в покое. Пока ослебя с Россией пытались остановить Камимуру, оторвавшийся от них более быстрый пересвит вместе со Светланой гнался за отрядом Девы. Наметив на отстающем пересвите его старший артиллерист Михаил Михайлович Римский-Корсаков путался огнём насовой башни сбить ход у лепётавающего Иосина. Тут у горазд дело идти концевым в колонне Девы. И теперь весь огонь отставших русских был направлен на него. Японцы отстреливались из орудий карамовых полутонгов, но орудия Иосина могли достать только до Светланы. Пересвет расстреливал врага из пары насовых десятидюймовых орудий, находясь внизу на ответного огня. У него были другие проблемы. По гребках носовой башни кончались снаряды, и сейчас попал в веко корабля с навали матросы, перетаскивая запасённые в минных погребах дополнительные снаряды в носовую башню. Идея взять на борт дополнительный боекомплект главного калибра первому пришла в голову старшему артиллеристу Победы, Владимиру Любинскому. По плану боя Победа должна была вести беспокоящий огонь по японцам с дистанции 60 калибров. Благо она Амила самый дальнобойный на русском флоте орудия. Но что останется в погребах через 2 часа боя, если всего снарядов по 75 на ствол, а скорострельность каждого орудия – выстрел в минуту? Решение пришло к Владимиру Александровичу во сне. Ему почему-то приснились довоенные учения по постановке вокруг победы минного заграждения из противоминных мин. По довоенной доктрине броненосцы – рейдеры типа «Пересвет», должны были во время рейдов в океане при длительных стоянках окружать себя минными заграждениями для предотвращения атак вражеских миноносцев. Тогда, летом 1903 года, наблюдая за медленной постановкой мин с минных плотиков, Любинский никак не мог понять, к какому идиоту пришла в голову эта идея. Каждую ночь окружать себя такой завесой победа не могла, просто не хватит мин. Выставить мины на подходе к вражескому порту тоже не получится. постановка каждой минной с минного плотика занимается четверть часа, а болтаться всю ночь напролет у входа в чужой порт, да и мины старого образца воистину были противоминами и их хватало только на утопление миноносца, но никак не на корабль крупнее. Вот и таскала победа полсотни тонн бесполезного взрывоопасного балласта на самом минном погребе. Хорошо, хоть с началом войны его освободили. На этом месте Любинский вдруг рывком проснулся и бросился к столику. Через 5 минут в вычислении стало очевидно, что без нарушения дифферента корабля в носовой минный погреб можно взять с полусутни снарядов главного калибра вместе с полузарядами. Причём всё это богатство будет храниться всего в десятки метров от носовой башни. Правда, элеваторами для подачи снарядов на верхнюю палубу данный погреб оборудован не был. Но уж если тали и даже якорный шпиль были способны обеспечить подъём мин весом в 30 центнера, то и более лёгкие снаряды им будут по силам. А что делать с кормовой башней? Придётся ополовинить запасы патронов для противоминной артиллерии. Их погреб как раз к корме. Если надо, то часть ящиков с патронами можно хранить прямо у орудий. Они не так подвержены детонации, как пороховые картузы. На утро Руднев с Макаровым не только утвердили план Любинского к применению на победе. Но подписали паре однотипных броненосцев принять дополнительные снаряды по гриба артиллерии ПМК и хранение мин. Сейчас на медленно отстающем от отряда Дева Пересвете вовсю кипела работа по переноске снарядов и картузов. Каждый снаряд весил более 200 кг, и таскать их приходилось на носилках, которые несли по четыре матроса. Кормавой башне проблема с нехваткой снарядов не стояла. Одно из её орудий вышло из строя от частой стрельбы. Поэтому моряки тащили в носовую башню снаряды как из носовых, так и из кормовых погребов. Увы, при первых же пристелевочных залпах японцев по броне носу моряки по приказу старшего артиллерийского офицера выкинули за борт переносимые пороховые картузы. Защищённые всего лишь одним слоем ткани, они могли взорваться от попадания любого раскалённого осколка. Рисковать взрывом, способным вымести с палубы все в радиусе пары десятков метров, было бы глупо, и переноска снарядов прекратилась. При первом попадании «Эссина» повезло. Единственной преградой, способной остановить русский 10-дюймовый снаряд, на нем был скос бронепалубы толщиной аж в 5 дюймов, и снаряду было угодно влететь именно туда. Две затопленные угольные ямы накренили крейсер на 5 градусов на левый борт. Но, к удивлению даже собственного командира, «Эссина» даже не снизил ход. Следующим попавшим спустя 10 минут снарядом была снесена вторая труба, и на этот раз из-за падения тяги от снизился до 16 узлов. Японский крейсер уже не отрывался от пересвета, а с трудом шёл, мог поддерживать одну с ним скорость, и начал медленно отставать от своих неповреждённых коллег. В момент открытия отрядом Девы огня по Мономаху, командир носовой башни Николай Винг наконец-то добился полноценного попадания в увертливого японца. Болванка главного калибра русского «Витязя» проломила бронепалубу и взорвалась во втором котельном отделении японской собачки. С покореженными паропроводами, свистя кубометрами стравливаемого в атмосферу пара, избиваемый корабль мгновенно сбросил ход до 10 узлов. После переключения паропроводов и изоляции из решечных котлов кормового отделения, мехи обещали снова дать 15 узлов, но через 15 минут. под угрозой расстрела в упор десятными муснарядами командир Иосина Саеки вынужден был уйти вправо в надежде, что пересвет пойдёт за угрожающими транспортом Касаги и Читоси. В момент поворота Иосина вместе с парой впереди идущих крейсеров уже открыл огонь по пытающемуся прикрыть своим корпусом транспортнике Манамаху. Командир старого крейсера капитан Владимир Александрович Папу готовился к смерти, как к своей, так и всего корабля. Он находил несколько ироничным тот факт, что в этот выход в море его старый крейсер Руднев с Макаровым вообще не планировали брать. Его устаревшему крейсеру, последнему представителю эпохи броненосных пароходов фрегатов, не было места в боевых порядках современного русского Тихоокеанского флота. Он был лишним и в колонии крейсеров Руднева, где его 15 узлов сковывали бы всю четверку новых быстроходных кораблей, не в колонии старых броненосцев. там, то его скорость была вполне адекватна. А многочисленная артиллерия среднего калибра могла бы скомпенсировать почти полное отсутствие таковой на ССУ и неудачные башни Полтав. Но когда он в третий раз пришёл к рудню вот с предложением проставить его броненосный крейсер в линию к старикам, тут устав посмотрел ему в глаза и задал один вопрос: сколько попаданий 12-дюймовых снарядов может пережить Мономах? После неловкой паузы, во время которой адмирал и командир молча обдались взглядами, первым сдался Попов. Одно, если сильно повезёт два. Но зато средний калибр мой старик может держать как бы не лучше вашего варяга. Зато пление от каждого попадания мне не грозят. Полный пояс по ватерлинии от носа до кормы до 6 дюймов мгновенно перешёл в контратаку Попов. И тому поясу ещё без куздобри палуба, и корабль способен дать услов 20. Тогда и я бы на него точно варяг променял. Хотя стойкость вашей стали железной брони на уровне 3 дюймов крупа Но японские снаряды держать и правда будет. Но главный калибр нет. Не могу я, Владимир Александрович, брать грех на душу и ставить вас в линию к броненосцам. Это было бы бессмысленным убийством пяти сотен человек. У вас столько в экипаже. Ради чего их подставлять под расстрел броненосцев ТОГО? Ради десяти минут отвлечения огня на старый крейсер? Или ради полудюжины почти безвредных для японских броненосцев шестидюймовых снарядов, что ваши комендоры успеют всадить в них, пока те не разозлятся на вас всерьез? «Нет, Север Влад Фёдорович, ради того, чтобы четверть века проходивший по всем океанам крейсер не пошёл на металлолом, ни разу не выстрелив по врагу. Мы шли с Балтики вокруг света, на кое-как отремонтированном корабле не для того, чтобы охранять рейдпорт Артура, пока остальные корабли будут за нас воевать. Неужели Мономах такая обуза, что его совершенно некуда применить в генеральном сражении? Чёрт с вами. Если вам настолько приспичило идти со всеми, пожалуйте». Будете за одну командовать ангарой. Она будет лидером транспортников. Если кто из японцев в клан прорвётся, вы обязаны его остановить любой ценой. Другого, с вашим парадным ходом в 14 узлов, а 15 для ваших машин после перехода с Балтики это мечта. Я не нахожу. Степана Иосиповича, и я уговорю. Лишняя защита купцам и правда не помешает. Тогда попов решил, что ему бросили кость, чтобы отвязался. Сейчас, рассматривая в бинокль форштевень трёх лучших бронепалубных крейсеров японского флота, неумолимо догоняющих его куцый отряд, он на секунду пожалел о своей настойчивости. Но секундная слабость прошла. Пришла злость на самого себя, привычно вызванная воспоминаниями о самой своей спокойной должности за время службы в завитущем Кронштадтской школе писарей. Туда его задвинул за слишком быстро выплыванный ценз и за слишком острый язык вырваться из тянущей рутины удалось только потому, что среди капитанов первого ранга было не слишком много желающих ввести в бой давно устаревшей корыта. Может, и правда лучше умереть сейчас в бою на мостике знакомого ещё в бытность старшим офицером Мономаха, чем медленно догнивать в бумажном болоте.